Глава 13 Пока профессор поправлял здоровье в НИИ имени Склейфосовского, мы уже осваивались в своем новом офисе. Перепуганный зам по части дал нам ключ от кабинета на третьем этаже, где из мебели имелся стол, два колченогих стула и пыльное окно. Корпус НИИ выходил прямо на сосновый лес, и я начал понимать беспредельщиков. Лакомый кусок. Тут, если развернуться... «Уважаемый Иван Тихонович», — проникновенно сказал я, — «на первое время это помещение нам подойдет, но вы же понимаете, мы люди бизнеса». Иван Тихонович все понимал. Он уже посетил своего директора в больнице, а потому посматривал на нас с плохо скрываемым ужасом. Особенно на Копченого, который прикупил себе объемную кожаную куртку на меху и теперь внушал ужас даже мне. Рожа у него была что надо» особенно слева, где кожа представляла собой один большой рубец. Фильм ужасов Гришу взяли бы, едва взглянув, и без грима. «Так вот», — продолжил я, — «мы люди коммерческие, а значит помещение нам потом понадобится существенно больше». «Я по дороге глянул ваш цокольный этаж, он нам подойдет». «Ленинская комната есть», — пытался торговаться за вхоз. «Хотя кому она теперь нужна?» «Никому», — кивнул я, поощряя его догадливость. А вы пока команду даете, чтобы тут прибрали все. Мы же арендаторы, мы пыли боимся. Я пойду? робко поинтересовался зам. Я еще не закончил. Придержал я его за локоть. А что это за комната слева по коридору? Там еще написано копировальная. Аппарат там стоит, американский, непонимающе посмотрел на меня тот. Ксерокс, цветной. Полгода назад купили. Десять виз собрать надо, чтобы копию на нем сделать. Он же на учете и там. И Иван Тихонович благоговейно ткнул пальцем в потолок, с которого на него взирал недовольный паук. Он явно считал хозяином помещения самого себя. «Ключ дайте, пожалуйста». Протянул я раскрытую ладонь. «Завтра верну». «Нельзя!» — побледнел завхоз. «Статья это? Первый отдел меня в порошок сотрет!» «Ключ!» — подал голос Копченый, и это оказало магическое воздействие. До этого Гриша молчал. Завхоз посмотрел в его глаза, шумно сглотнул и трясущимися руками отцепил ключ от связки. «Я был на седьмом небе. Достижение буржуйской промышленности послужит во благо родной страны и ее граждан. Правда, не всех, а только пяти. Но ведь это лишь начало». «Гриша», — повернулся я к копченому, который еще ничего не понимал. «Дуй на остановку, найди ларек, где делают ключи. Потом сюда». «Мы с тобой займемся одним очень увлекательным и крайне прибыльным делом». Я подошел к телефону, стоявшему на столе, поднял трубку и убедился в наличии гудка. Потом полез в карман, где полистал записную книжку. «Да где же ты у меня?» «Вот же!» «На F». Алексеев Константин Георгиевич, несостоявшийся секретарь горкома, ноль без палочки по версии его жены и полезнейший человек по моей собственной версии. «Почему на F?» потому. Я покрутил диск телефона и, услышав знакомый раскатистый баритон, сказал: "Фельдмаршал, это Сергей, который спортсмен. Ну что, готов к великим делам? Как пионер? Отлично. Тогда дело первое. Надо в темпе вальса зарегистрировать ТО на Карасева Владимира Александровича. Называться оно будет Геопром. Неважно, почему так называется. Он завтра с паспортом у тебя. Оплата по такси." Я положил трубку, сел на стул и забросил ноги на пыльный стол. А жизнь-то налаживается. Надо теперь машину купить. У нас послезавтра суббота, когда откроют авторынок. Нам срочно нужно перевести рубли в доллары. На это у нас один день. Зима 92 -го года выдалась на редкость суровой. Морозный воздух щипал щеки, пока мы с Григорием пробирались сквозь толпу на южнопортовом рынке. Вокруг царила атмосфера всеобщего безумия, люди толкались, орали, размахивали руками. Кто-то пытался продать старые часы, кто-то потрепанные джинсы, но мы пришли сюда не за этим. Наша цель была куда серьезнее, мы хотели купить машину. «Хлыст! Глянь-ка туда!» Копченый дернул меня за рукав, указывая на ряд поддержанных автомобилей с картонками цен на лобовом стекле. Вроде то, что надо. Я присмотрелся. Среди разномастных «Жигулей» и «Москвичей» выделялась симпатичная девяносто цвета мокрый асфальт. Выглядела она почти как новая. «Пошли глянем», — кивнул я, и мы направились к тачке. Возле нее топтался невысокий коренастый брюнет с пышными усами и горбатым носом. В мороз он не боялся носить кепку-аэродром, правда, какой-то утепленный вариант. Геноцваля продает», — тихо сказал копченый, засовывая руки в куртку. Сам бог велел такого прокидать. Увидев нас, расплылся брюнет в широкой улыбке. «Вах, дорогие, подходите, подходите! Машина! Зверь не машина!» Заговорил он с сильным грузинским акцентом. «Меня Гиви зовут!» «Что, приглянулась, красавец?» «Гамар Джоба, Гиви!» Я протянул руку. «Я Сергей, это Григорий. Расскажите про машину!» «О, что тут рассказывать, батона Сергей, сами видите, красавец!» Не бита, не крашено. Год всего проехала, пробег двадцать тысяч. Мотор, зверь, коробка, песня. Салон как новый, отдаюсь чехлами и летними шинами. Видишь, сейчас снежинка стоит. Пока Гиви расхваливал товар, мы с Гришей внимательно осматривали машину. Я открыл капот, проверил уровень масла, осмотрел днище на предмет ржавчины, ходовую. Григорий тем временем изучал салон и багажник. — А документы в порядке? — спросил я, захлопнув капот. Обижаешь, дорогой? Гиви прижал руку к сердцу. Все чисто, как слеза младенца. Вот, смотри. Он достал из внутреннего кармана куртки пачку бумаг. Мы с Гришей переглянулись. Я сел за руль, Грузин дал ключи. Завели мотор, послушали. Вроде ничего не стучит. Посмотрел пробег на одометре. Но это ничего не значит, могли искрутить. По шинам тоже не поймешь. Зимние ставят только в сезон. И то не все, а летом на тачке могли натаксовать по полной. Эх, жалко магнита нет, проверить крылья и бампер. Хотя по зазорам вроде бы все чисто. Проехаться бы. Не-не-не-не, пошел резко в отказ Гиви. Тут жопу поднял, место потерял. Второй раз заехать на рынок, опять братве платить. Ладно, это было понятно. Пора было переходить к главному. Сколько хочешь за машину, Гиви? Спросил я как можно небрежнее. «Для вас, дорогие моя особая цена — 120 тысяч рублей машина ваша». Я присвистнул, сумма была немаленькой. «Скидка на накидку?» «Что?» — грузин шутки не понял. «Слушай, Гиви», — вовремя вступил в разговор Григорий. «А если мы долларами заплатим? Какой курс дашь?» Глаза продавца загорелись. «А, мы, дорогой, доллар это другой разговор. Сам собирался их покупать после продажи тачки». «Давай по 90 рублей за доллар. По рукам?» Мы с Гришей снова переглянулись и кивнули друг другу. План начинал работать. «Хорошо, Гиви, сказал я, — «мы согласны. Только нам нужна расписка и справка отчет. Оплатим возле ГАИ, как снимешь с регистрации». Дальше все прошло быстро. Мы сели в машину к Геви, махнули на вагоноремонтную улицу в ГАИ. Толпа перед зданием была огромная, в очереди можно было провести весь день, а то и два. Слава богу, у крыльца клубились жучки, которые за деньги ускорят весь процесс. Когда грузин снял машину с учета, мы прямо у ворот рядом с толпой сунули ему деньги. Франклины произвели на грузина неизгладимое впечатление. Он начал их пересчитывать, а мы его торопили. «Давай скорее, тачка остынет, на холодную придется заводить», – нажимал я. «Сейчас, сейчас». Продавец даже язык высунул от усердия, пересчитывая баксы по четвертому разу. Каждую бумажку он чуть ли не обнюхал, посмотрел водяные знаки и потёр пальцем шершавый воротник президента. Рублевый хвост он уже пересчитал и положил в карман куртки. «Тысяча сто... тысяча двести, дорогой!» – возмутился Гиви. «Сто долларов нет!» «Да ладно!» – удивился я. «Дай-ка пересчитаю». «На!» протянул тот купюры. Считай. Тут 1200, а должно быть 1300. 100-200, бубнил я. 1100-1200. Прости, дорогой, ошибся, сейчас добавлю. Вот видишь? Довольно подбочинился продавец. Я четыре раза считал. А ну пошел отсюда. Рыкнул копченый на какого-то плюгавого мужичка, который даже подпрыгнул от неожиданности. Да и мы с Гиви подпрыгнули тоже. Че тут шкуру трешь? Он развел руками и улыбнулся нам виновато. На бабке зырил сволочь. Все верно, дорогой, забери. Вложил я деньги в руки продавца, который свирепо рассматривал ни в чем не повинного мужика, подозревая его во всех грехах. Да! облегченно выдохнул он и поспешно спрятал баксы в карман, жулье одно вокруг. На самом деле это были не баксы, а качественные ксерокопии, которые мы подготовили в ней заранее. В суматохе и при явном желании Гиви побыстрее заключить сделку у нас был шанс, что он не заметит подмену настоящих долларов на куклу. «Вот еще сто», — протянул я купюру, а Гиви и ее изучил с прежним рвением. «Прости, дорогой, бывает». Я протянул Гиви заранее заготовленный лист бумаги. «Теперь пиши расписку». Мол, я такой-то, такой-то, паспортные данные, такого-то числа, продал автомобиль ВАЗ-21099, цвет мокрый асфальт. Номер двигателя такой-то, номер кузова такой-то, получил 120 тысяч рублей, дата, подпись, расшифровка. Гриша тем временем корпел над каким-то бланком, который взял в ГАИ. Даже язык от натуги высунул бедолага. Непривычен он к чистописанию, скорее гири и штанги. Гиви быстро накорябал документ своим размашистым почерком. Я взял паспорт грузина. «Господин Бетишвили. Прописка в горе. Иностранный гражданин, по нынешним меркам. Пойдет». «Все готово». Гиви расписался в договоре, а потом протянул нам документы и ключи. «Теперь машина ваша. Владеете на здоровье». Мы пожали друг другу руки. Гиви, довольный сделкой, похлопал нас по плечам. «Ну что?» «Обмоем?» — предложил он. «Тут рядом чебуречная есть, отлично, я угощаю». Мы вежливо отказались, сославшись на дела. Гиви еще раз поздравил нас с покупкой и, насвистывая что-то себе под нос, скрылся в толпе. Мы с Григорием посмотрели друг на друга и рассмеялись. Не верилось, что все прошло так гладко. «Ну что, хлыст, по коньячку?» — предложил копченый. «Это обмыть надо?» «За сотку баксов тачку купить? Ну ты шустёр!» «Как ты так быстро пачку на куклу подменил? Я даже заметить ничего не успел». «Поиграй в карты с моё», — усмехнулся я. «Знаешь, какая ловкость рук появляется? Давай сразу номера поставим». «Я в лоб не прописан, там очередь в ГАИ на год. За бабки все решаем, Игришь. Я прихватил товарища за рукав. «Ты же понимаешь, что тачку оформляем на себя. Грузин вломится в ментовку с заявой, как поймёт, что доллары палёные». «Как вломится, так и выломится», — пожал плечами копченый. «Свидетелей нет, его слово против моего. В расписке рубли. Да и не пойдет Геннадс Валик к ментам, у него же валют на руках. Он к братве пойдет. И вот тут нам стрелку и назначат». «Так это же хорошо. Будем нарабатывать авторитет». «Ладно, поехали домой, надо по-быстрому номера ставить, а то на каждом углу с транзитками тормозить будут». А еще к нотариусу нужно попасть. Нам же доверенности на тачку на всех оформлять. Наше появление в Лобни вызвало легкий фурор. Димон, которому завтра было заступать на смену в Склифе, с лицом восторженного идиота кружил по всему городу и бибикал телкам. И знакомым, и незнакомым. Судя по выражению лица, знакомые хотели прыгнуть к нам в машину, прямо через закрытое стекло, а незнакомые мечтали сделать то же самое и уже потом познакомиться». Я восторг Димона разделял только частично, потому как уже пару раз чувствовал на себе долгий изучающий взгляд. И каждый раз те люди, которые на меня смотрели, встретившись со мной взглядом, и не думали отворачиваться. Ну что же, ждем-с. Здание горкома все еще стояло пустым, и фельдмаршал, который своим величественным видом вводил непривычный народ в шок и трепет, ждал нас в кабинете. Китаец даже зарабел. Он никогда не касался власти и людей, что терлись при ней. А Константин Георгиевич, который вновь обрел смысл жизни, уже, видимо, пару дней не бухал, отчего выглядел весьма представительно. Лишь слегка, самую малость набрякшие мешки под глазами говорили понимающему человеку, что он прошел очень тяжелый период в жизни, а может, у него просто коньяк закончился. «Вот все документы», — придвинул папку бывший ответственный работник. «Кого директором назначим?» Проклятье! Об этом я не подумал. Никого из нас нельзя. Это полная херня, если директорами станут уличные пацаны шпана. А тут надо по кабинетам ходить и с людьми общаться. И непременно в галстуке и с портфелем, иначе никак. А у нас на пятерых один галстук, и то я могу сильно преувеличивать. Себя пишите. Небрежно бросил я. Вы для этой работы как нельзя лучше подходите». «Я?» То ли испугался, то ли обрадовался Константин Георгиевич. «А что делать-то нужно?» «Сохранять серьезный вид», — уверил я его. «Говорить много умных непонятных слов и заходить в нужные кабинеты, чтобы получать нужные подписи. Иногда за них заносить денег». «Я в криминал не полезу», — дал заднюю инструктор горкома. «Даже взбледнул слегка». «Вам и не придется», — успокоил его я. «Вы станете, так сказать, солнечной стороной Луны» и получать будете в твердой, свободно конвертируемой валюте, что в ближайшее время станет невероятно актуально. 150 долларов в месяц для начала вас устроит?» Горкомовец заторможенно кивнул. Давно себя мужиком не чувствовал. «Согласен». Нарисованная мной картина вернула ему почву под ногами, которую он потерял вместе с партией. «Если солнечная сторона и в валюте...» «Я согласен». «Тогда, как только будут готовы документы...» Продолжил я и сунул ему бумажку с адресом. «Едете в этот хрен пром. НИИ, находите зама по и решаете вопрос по помещению. Весь цокольный этаж второго корпуса. Тот, что на лес смотрит. Договор аренды на 10 лет. Рубль квадратный метр. Серьезные санкции за разрыв договора со стороны НИИ. Доступно, излагаю? Более чем. И плюс нужно найти три съемные квартиры неподалеку». «Двушки. Обязательно с телефоном. Вопросы?» «Никаких?» — возбудился не на шутку наш новый директор. «Все сделаю в лучшем виде, Сергей...» э -э «Дмитриевич», — любезно подсказал я. «Сергей Дмитриевич Хлыстов. Я ни на каких документах не расписываюсь и в ваших разговорах не фигурирую. Меня вообще не существует. Это в ваших же интересах. Потому что я как раз темная сторона Луны». «Зачем нам этот фофон?» скривился Димон, когда мы снова сели в машину. «Да еще и в баксах ему платить! У нас серые что, лишние деньги появились?» «Ты не понимаешь, Димон», — сказал я. «Братва побегает, постреляет еще лет пять, а потом серьёзный дядя отправит ее туда, где ей место, то есть на кладбище. Авторитетная братва ляжет на Ваганьковском. А босики попроще, хоть вот на нашем, Краснополянском. Но конец один, понимаешь?» «Эта херня не продлится долго, а нам нужен легальный бизнес, который обеспечит нашу безбедную старость». Крестного отца помнишь?» «А, ну да», — вкурил Димон, резко выкручивая руль. «Никак не наиграется, мальчишка». «Так-то, логично. Я тоже не особо верю, что разбойники вроде Хмурого смогут долго банковать. Он же вообще отбитый на всю башку. Люди говорят, на кокс подсел». «На кокс», — удивился я. «Так он наркоша, что ли?» «Да вроде нет», — пожал плечами китаец. «Кокс, он же безобидный. А когда бабу под ним дрючишь, останови», — сказал я. Димон удивился, но послушно прижался к обочине, не глуша мотор. «Выйдем», — добавил я, а когда Димон непонимающе уставился на меня, резким ударом в челюсть опрокинул его на снег. «Еще раз эту дрянь попробуешь? Пиздец тебе, Димон!» Торжественно пообещал я. «Отвечаю. Ни хрена это не безобидная штука. Перескочишь на Герыча, не заметишь даже. Всосал, придурок!» «Да я разок только!» Димон отвел глаза в сторону. «Обещаю, серый, я, я уже завязал с этим». «Ко мне рули!» — хлопнул я дверью. Поехали, но не доехали. Впереди замаячил пост ГАИ. Мент в тулупе лениво махнул полосатой палкой, приказывая остановиться. И тут меня как обухом по голове. «Пистолет, сука! Совсем забыл про ТТ, который лежал у меня в кармане пуховика! Если найдут, пиздец, котёнку, лет пять строгача, как с куста!» «Вот блядь!» — выругался я сквозь зубы. «Братва, у меня при себе ствол!» «Хули ты его тащил?» — испугался китаец. «Кидай под сиденье», — тихо произнес копченый, «под пассажирское». Сердце колотилось как бешеное. Пока сразу два мусора неспешно подходили к машине с двух сторон, я незаметно вытащил пистолет и сунул его под сиденье. «Тащил, потому что продавец тачки мог быть не один, и тоже с пушкой». «Документики, пожалуйста». Гаишник склонился к окну, обдавая салон с запахом дешевого одеколона и старого перегара. «А почему на транзитах катаетесь, граждане?» В голосе мента звучала плохо скрываемая надежда на хороший улов. Копченый передал права и техпаспорт. Потом еще и договор купли-продажи. Мент внимательно изучил бумаги, поправил портупею. «Сегодня только купили», — солидно произнес Гриша. «Едем ставить на учет». Гаишник с сомнением посмотрел на договор, потом снова на нас. «Так, выходим из машины, все». Мы переглянулись, делать нечего, пришлось выбираться на мороз. Станьте вон там, руки на тачку», — скомандовал гаишник. «Сейчас проведем личный досмотр». Я почувствовал, как по спине потекла струйка холодного пота. Если найдут пистолет, хана. Но вроде засунул его хорошо, не должны обнаружить. Гаишник начал скитаться, тщательно обшаривая его карманы. Потом перешел к копченому... Я стоял последним, и каждая секунда казалась вечностью. Его руки шарили по моей куртке, залезли во внутренний карман. Пусто. Я едва сдержал вздох облегчения. «Чисто», — буркнул гаишник. Второй заглянул в салон, принюхался. «А теперь откройте багажник». Я похолодел, если они решат обыскать тачку. Гриша спокойно открыл багажник. Мен заглянул внутрь. Пошарил среди инструментов и запаски. Потом посмотрел на физиономию копченого. «Что? воевал, парень? В Афгане?» «Ага, за речкой два года». «Поцеловала тебя старуха». «Какая старуха? Известна какая, с косой. Долго проживешь. Ладно, и жить. Гоец отдал документы. Но чтоб в течение пяти дней сняли транзиты, иначе в следующий раз оформлю протокол, а машину на штрафстоянку. Мы закивали, как китайские болванчики. Гаишник отдал мне документы, и мы поспешно забрались в машину. Только когда пост ДПС скрылся из виду, я позволил себе расслабиться. «Ну ты даешь, хлыст!» – присвистнул китаец. «Я думал, сердце из груди выпрыгнет». «Привыкай, на стрелках еще страшнее». У подъезда родной халупы меня ждал сюрприз. Санёк-троллейбус, на насмерть, танцевал вокруг спортивной сумки со своим барахлом. Какой-то экзотический танец. Совсем окалил бедолага. Я полюбовался полминуты этим забавным зрелищем, но сжарился над товарищем, мороже на улице. «Хлыст!» — раскинул руки замерзший троллейбус, радостно сверкая из-за толстых окуляров. «Ты дома вообще не живешь? У тебя там крыса какая-то обитает, не пустила в коридор даже. Это Зойка, успокоил я его. Нормально она баба, просто ПМС у нее. И вообще, ты себя в зеркало видел, я б тебя тоже не пустил. Знакомься с братвой. Я представил китайца и копченого. Парни пожали руки. Так, сейчас ко мне пойдем согреешься. Димон, дуй в Москву на электричке. Надо золото пристроить. Меньше, чем по 75, не отдавай, цены выросли. Золото? жадно посмотрел на нас троллейбус, а какое? Слиток, ответил я. Бродяга тяжело вздохнул. Давайте отойдем. Мы сели в машину. В червонцы перебивать нужно, пояснил троллейбус. Берешь золото, если низкая проба проводишь простейший афинаж, делаешь штемпель Николашки. Царские червонцы в любой скупке берут по цене металла. А барыги многие его любят. Золото оно и в Африке золото и ты вроде бы как законопослушный, но малость обедневший коллекционер. А это не От чего не советского сеятеля?» — удивился я. «А это, мой друг», — снисходительно ответил троллейбус. «Уже фальшиво монетничество. Если примут с Николаем, это подделка культурных ценностей. Там три года по статье, но почти всегда отпускают на условку. А если сеятель, это сразу десятка или типа того». «Я нихуя не понял», — признался китаец. «Если мы вот этот слиток и так барыгам можем сдать по цене золота». Димон достал нашу московскую добычу и показал троллейбусу. Тот взял брусок, взвесил его в руке и посмотрел клеймо. «То зачем нам николаевские монеты?» «Затем, что уголовный кодекс надо чтить», — важно поднял палец Санек. Ну или хотя бы стараться это делать. Слиток продавать — это статья о незаконном обороте драгметаллов. Тебе пятерик впаяют, если поймают. Но весь цимис схемы — это скупать золотой песок у черных старателей. Скажем, грамм сейчас на рынке по 75 рублей. А ты берешь у них по 20. «А они отдадут?» — усомнился Копченый. «Не дураки же, цены знают». «А куда им деваться? Не в сберкассу же нести?» Есть у меня один знакомый вахтовик, задумался я. Свяжусь. Погоди-ка, а напомни, за что ты чарился на зоне? Ты во всем этом шаришь, что ли? Я в этом не просто шарю, я за это сел. Гордо уверил меня троллейбус. Я, между прочим, ювелир, причем подающий надежды. Вам шпане уличной ничета. просто однажды я жутко задолбался чинить замки на дешманских сережках.